Глава пятнадцатая. Вистеле слушала жреца в полухо. Общий ход его мыслей был ей уже понятен и неприятен. Мэтр Настадрининт не одобрял идею короля о развитии хирургии. Дескать, лекарское дело — это одно, а вот вмешательство в организм так капитально — это уже нарушать решение богов. «Если тяжелораненый умирает, значит ему время перейти в бессмертные земли». вестоле спорить с жрецом не рискнула, но мнение его отнюдь не разделяло. Вероятно, потому что видела большой мир и понимала, без вмешательства богов могут обойтись многие чудеса. Одним из них был ее сын, Накилон, Но Настадрининду об этом точно знать не стоит и вообще никому на планете. — И с мэтром Дунканом держитесь осторожнее, — напутствовал молодую княгиню жрец. — Вы вдова, а он не эльф, что у людей на уме даже богам, боюсь, неизвестно. Дальше в столе выдерживать этот разговор не смогла. Хорошо, что и Дункан уже освободился от дурацкой тыквы и шел назад. Кажется, он о чем-то догадывался. Взгляд его, во всяком случае, был необычно настороженный. — Я все поняла, мэтр, — протараторила княгиня, практически перебивая говорящего. — Простите, но нам пора идти. Я впервые оставила сына с няней и очень волнуюсь. И она, слегка поклонившись в знак прощания, не дожидаясь Капалеани, заспешила назад по тропинке. Хирург быстро догнал ее и молча пошел рядом. Вестеле злилась, хотя толком не осознавала на кого. На себя, на жреца, на мэтра Дункана. Он-то вообще причем? Да и как по форме ушей Настадренин-то определил благонадежность? Разве так важно, человек ты или эльф, или даже гном, если в жизни руководствуешься моралью? Добро всегда добро, а зло — зло, кто его не соверши. Вестеле вскользь глянула на шагающего возле нее Дункана. Благородные черты лица, четко очерченные скулы, вьющиеся темно-каштановые волосы. Сколько этот человек спас жизни и сколько еще спасет? Какая разница, какой он профессии и расы? Важно лишь только то, что у него внутри. Из-за поворота, где тропинка из заповедного леса уже выходила на дорогу, раздался непривычный для этих мест многоголосый шум. Дункан прибавил шаг так, что Вестеле за ним еле поспевало. Около их коляски стояла лошадь с телегой, вокруг которой суетились несколько эльфов, как будто пытаясь что-то аккуратно взять, держась за края растянутого пледа. Хирург оказался у телеги первым. Властным жестом раздвинул мужчин и принялся проводить какие-то манипуляции. Куда вы ее тащите? Девочка потеряла много крови, ей нужна срочная медицинская помощь. Так мы везем к жрецу, растерянно проговорил один из эльфов. Только дальше телега не пройдет, хотели вот на одеяле перенести. Разворачивайте ко дворцу, махнул рукой Каполяне Возничему. Не волнуйтесь, это королевский лекарь, вставила наконец пробравшаяся к телеге вестели. Делайте, что он говорит, если хотите спасти ребенка. Мужики закивали и прикрыли раненую краями пледа, которые до этого держали в руках. Но княгиня успела разглядеть. Пострадавшей была девчушка лет 15-16. Уши уже заостренные, но тело еще сохраняло подростковую угловатость. Ее грудь была рассечена поперек линии ребер, как будто кто-то пытался ее убить осиновым колом. Но недостаточно глубоко вонзил, и оружие соскочило вниз, пропарывая кожу до живота. В ране кровь уже запеклась, но сквозь ужасающе развороченное месиво проглядывали белые пятна ребер. Вестове передернуло. Жрецу бы не удалось ее спасти, это точно. Но сможет ли Дункан? А что будет, если не сможет? Ведь решение развернуть телегу и не вести раненую к жрецу принадлежало мэтру. Княгиня почувствовала страх за этого малознакомого инопланетного мужчину. Он и так, по всему видно, перенес столько боли. Нельзя допустить, чтобы его обвинили в смерти юной эльфийки. Мэтр Дункан уверенно произнесла в эстеле, забираясь на край телеги. «Вы поезжайте вперед, а я здесь с девушкой. Ей будет комфортнее, если, придя в себя, она увидит кого-то своего пола». Дункан хотел что-то сказать, уже приоткрыл рот, но потом снова сжал губы и прыгнул в коляску. — Я тоже поеду, — безапелляционно проговорил один из эльфов, забираясь на телегу с противоположной стороны. — Я отец. — Трогай, — скомандовал Вистеле и обратилась к попутчику. — Что с ней приключилось? — Мы толком не знаем, — скомфуженно ответил эльф. — Эбигейл ушла с раннего утра за ягодами, а в десять я забеспокоился. Она всегда возвращается в это время, так как мы едем, везем их и прочую с ней на ярмарку. — А тут нет. Я еще подождал-подождал, да собрал мужиков, пошли искать в лес. А она и недалеко была, там дерево поваленное, и она на суку висела. Под сураниной прошла нервная судорога. Видимо, бежала, споткнулась и напоролась на сук. Но как можно бежать, чтобы не заметить поваленное дерево? Да, да и зачем? Ума не приложу. А корзинка? Корзинка была с ней? «Да кто ж там смотрел на корзинку? Хотя нет, ягод рассыпанных я там не приметил. Как думаете, он поможет?» — с тоской спросил эльф, кивая на едущего впереди в коляске Дункана. «Если ему не удастся, то не удастся никому», — твердо сказала Вистеле. С разрешения Вистеле телегу пропустили в замковый двор, правда, тут же отправив об этом донесение главе охраны. «Ничего, с Гектором она объяснится». Подъехав к флигелю, где располагались медицинские классы и операционные, Дункан скомандовал одному из снующих рядом слуг срочно привести королевского лекаря. Вдвоем с отцом они перенесли девушку на операционный стол. Хорошо, что эльф не знал назначения этой комнаты, иначе бы никогда не оставил тут дочь. Суеверия, подобное тому, что транслировал в столе жрец, у некоторых эльфов были очень крепкие и страх не войти потом в бессмертные земли выше, чем желание сохранить текущую жизнь. «Ожидайте снаружи, вас позовут». И Дункан буквально вытолкал отца из комнаты. Следом он прошел к умывальнику, тщательно вымыл руки по локоть и стал надевать специальную одежду. «Чем я могу помочь?» — подала голос Вистеля. Она еще никогда не видела Дункана таким, собранным и целеустремленным. «Простите, но лучше бы вам выйти с отцом. У меня не будет времени на дамские обмороки». Вестале разозлилась. «Я не такая слабохарактерная, как вы успели подумать. Тот случай был единичным». «Хорошо», — не стал спорить хирург. «Тогда берите большие ножницы со стола и срезайте с нее одежду». Вистеле без промедления приступила к работе. Левая грудь Абигаэл была распахана суком, и рана действительно выглядела чудовищно. Но княгиня была способна держать себя в руках. Бедная девочка, если она выживет, ей же понадобится пластика. А на Валенаре это, увы, недоступно, — подумалось ей. Когда Вистале срезала одежду ниже, стала видна еще одна рана. «Мэтр, посмотрите сюда!» — сказала княгиня испуганным голосом, подошедшему с двумя шприцами хирургу. У нее слева на боку под ребрами огромный укус, кажется даже сквозной... «Будем решать проблемы по очереди», — сухо ответил Каполиани, вводя девчушки в вену один укол за другим. «Что вы делаете?» — встрепенулась Вистели. «Сильное обезболивающее, чтобы предотвратить шок и антибактериалку. Чудо, что она вообще до сих пор с такими травмами жива. Но король же запретил использовать все, что не производят на Валиноре. Я еще не успел выучить действия всех ваших препаратов, чтобы подобрать аналоги» но у меня есть небольшой запас традиционных средств на экстренный случай. Я счел, что сейчас такой. Можете доложить об этом его величеству, но я предпочту попытаться спасти эту юную жизнь и потерять контракт, нежели наоборот». столе стояла пораженная и одновременно восхищенная такой решительностью. «Что вы, доносить на вас у меня и в мыслях не было», — тихо проговорила она. «Вы можете предположить, что это за зверь?» «Даже не знаю», — еще больше растерялась Вистели. Волк, если стал бы нападать, то не бросил бы свою жертву и преследовал до конца. Шакалы тем более. Для лисы, укусившей из-под тишка, слишком крупная пасть. Вообще кусают обычно руки в первую очередь, так как эльф ими закрывается. А тут руки гладкие. Вероятно, она спала, ну или читала, а животное, приняв ее за труп и легкую добычу, подкралась и цапнула там, где мягче. — Может, койот? У них мощные челюсти, но они не водятся в наших лесах. Только в чуждых землях, в степи. — Как далеко степь? — уточнил хирург, ставя капельницу и продолжая осмотр ран. — Четверо суток на лошадях. — О, ну для животного это не расстояние. — Но там же посты, да и что ему делать в наших лесах? — Не думаю, что охрана границы строго отслеживает животных, — хмыкнул Каполяни. А что делать? «Может, в степях стало голодно?» Об этом раньше Вестеле не задумывалось. На сияние нападали довольно регулярно. По мелочи грабили скот и урожай, но такие банды, как в прошлом году, собрались впервые. Может, в чуждых землях действительно происходит что-то глобальное? Надо поделиться этими мыслями с Аннерионом. В дверь операционной постучали, и Вестеле поспешила открыть. На пороге стоял королевский врач Андрель. «Что у вас тут произошло?» — уточнил он, моя руки с нездоровым на взгляд в энтузиазмом. Дункан кратко четкими фразами обрисовал ситуацию и задачи Андрея. Девушки капнули ведьминой травы, теперь в ближайшие два часа Эбигейл точно не проснется. Каполиани начал операцию, и про присутствующую в комнате в похоже, все забыли. Она могла бы и уйти, захлопнув за собой дверь но волновалась за девушку, и, что уж греха таить, ей было очень интересно посмотреть на Дункана в деле. Она еще никогда не видела, чтобы человек на глазах так преображался. Столько в этом мужчине вдруг появилось внутренней силы, даже мощи, столько уверенности в движении их рук. «Скальпель! Зажим! Селезенку будем удалять! Зажим! Дренаж!» Сейчас он напоминал военачальника на поле битвы. Вистеле поймала себя на мысли, что любуется крепкими руками Дункана, выполняющими такую ювелирную работу, и глазами, полными живого огня, пускай сейчас и холодного. Она восторгалась этой крайней степенью сосредоточенности и удивлялась, что тот потерянный мужчина в парке и хирург, на которого она сейчас смотрит, один и тот же человек. Каким же он был раньше, прежде чем что-то чудовищное произошло в его жизни? Почему-то ей просто безумно захотелось это узнать. Разглядеть в мужчине прежнего Дункана, не потерявшего ко всему интерес. Захотелось, чтобы он снова был счастлив. Когда операция завершилась, Дункан, молча оставив спящую девушку на попечение королевского лекаря, вышел на улицу и сел на лавку в тени раскидистого дерева. Почему-то не хватало воздуха. «Сколько он провел операций?» До да сотни!» «Причем зачастую одна за другой, а здесь что?» И сразу же себе ответил на этот вопрос. Недостаток персонала, привычной аппаратуры, необходимость мониторить ситуацию зрением, слухом и интуитивно, а не опираясь на данные приборов, это напряжение выматывало. Но не страшно, все дело привычки. Подошла Вистеле и села рядом. На ней было то же самое платье, что при прогулке в заповедный лес. Неужели княгиня все время провела тут? Какие прогнозы, мэтр? Операция прошла успешно, но точно будет известно, выживет ли девочка только завтра. Организм молодой, надеюсь, справится. Андреэль уже распорядился насчет сиделки. Отца тоже пустили. Пусть убедится, что она жива. Вы снова такой... отстраненный с сожалением проговорила Вистеле. А когда я был другим? Во время операции. Как будто все вокруг обрело смысл. Но это правда. Я для этого и живу, чтобы делать то, что умею лучше всего. Вы могли бы стать чуточку счастливее, если бы сделали что-то и для себя?» Скромно улыбнулась княгиня. «Я уже съездил для себя в заповедный лес», — хмыкнул Каполяни. «Ой, простите. Не воспринимайте сарказм на свой счет». «Я очень признателен, что вы пытаетесь меня социализировать. И раз я обещал постараться, то сдержу слово». «Прекрасно», — резюмировала Вестелле с оптимизмом поднимаясь. «Пойду к сыну, а то совсем мало уделяло ему сегодня времени. Но завтра у вас же тоже выходной. Приходите к 16 часам в музыкальную залу. Я вам сыграю на рояле, и можно будет выбрать спектакль. Горничная как раз принесет буклет». Каполяни кивнул, вставая поприветствовать подходящего к ним короля. Вистеле сбивчиво попрощалась и поспешила к замку, провожаемая несколько удивленным взглядом его величества. «Добрый день, мэтр Дункан!» И король на человеческий манер протянул ладонь. Каполяни ответил рукопожатием. «Я сегодня только с утра вернулся и уже наслышан о ваших подвигах. Голос нейтральный, не поймешь, раздражен или доволен, Рад, что девочка жива, но все-таки впускать незнакомых эльфов в замок — не совсем верное решение. Дункан собрался было объяснить ситуацию, как его величество продолжил. Но я вполне понимаю, что как порядочный человек и врач вы не могли поступить иначе. Однако, чтобы впредь подобных инцидентов не было, я распорядился оборудовать еще одну лечебницу в городе. Тем более, когда ваши ученики смогут принимать сами, у них должно быть для этого отдельное место». «О, очень признателен вам сир», — только и смог выговорить Дункан. «Не за что, ведь затащить вас в этот мир было моей идеей. Как вы обживаетесь, все устраивает? Более чем, ваше величество». «И еще один момент, деликатный». Король помолчал минуту, видимо, подбирая слова. «Я смотрю, вы сдружились с леди Вестеле. «Ну, это слишком сильно сказано. Я просто оказался рядом, когда она нашла труп, и потом она мне вежливо предложила услуги гида. Да я уже понял. Только княгиня мне как сестра, и в ее жизни было много боли и разочарований. Я бы хотел впредь ее от них оградить. Не волнуйтесь, я не стану их виновником». «Рад, что мы друг друга поняли». Король развернулся и пошел обратно к замку. Дункан снова рухнул на лавку. Что это сейчас было? Предупреждение, чтобы он держался от леди Эванеску подальше? Что вестоле совсем не его круга, Каполиани трезво отдавал себе отчет. Но и отношения у них исключительно приятельские. Или имелось в виду только то, что его величество и произнес? дункан старался общаться деликатно и казалось не затрагивал болевых тем скорее наоборот их будоражила весстеле может ей надо было кому то выговориться кому то постороннему дункан вполне подходил на роль жилетки и тут снова что то непонятное похожее на всполох разочарования возникло в сознании хирурга возможно роль жилетки была не совсем тем на что он подсознательно Рассчитывал.